«Потрясающе, правда?» — сказал Эд Реджес. «Представляете, когда опускается туман, то благодаря папоротникам тут создается эффект доисторического ландшафта. Это самые настоящие доисторические папоротники юрские». Элли остановилась и стала внимательно рассматривать растения. «Все правильно», — он сказал. «Это Серенна...» Very Formans – вид папоротника, который часто находят в виде окаменелостей. Ему более 200 миллионов лет, и сохранился он только во влажных тропических лесах Бразилии и Колумбии. Однако тот, кто решил высадить этот папоротник вокруг бассейна, видимо, не ведал, что в спорах растения содержится смертельно ядовитый алкалоид бета-карболин. Одно лишь прикосновение к красивым раскидистым плетям папоротника могло вызвать недомогание. А если бы ребенок, нарвав листочков, засунул их себе в рот, то точно бы умер. Яд папоротника был раз в пятьдесят сильнее, чем алкалоид, содержащийся в олеандре. «Какими наивными бывают люди, когда дело касается растений», — рассуждала про себя Элли. Выбирает цветок, они думают лишь о том, как он выглядит, словно подбирают картину для того, чтобы повесить ее на стену. Им и в голову не приходит, что растения, те же живые существа, в которых, не замирая ни на секунду, протекают такие же процессы жизнедеятельности, как и у человека. Они дышат, у них идет пищеварение и выделение шлаков, они размножаются и, наконец, защищаются от своих врагов. Элли знала, что на заре истории нашей планеты в растительном мире царили такие же законы борьбы за выживание, как и в животном, а порой даже и более жестокие. Яд, который вырабатывали «серенно», «вериформанс», был всего лишь незначительным примером многообразного арсенала химического оружия растений. Например, некоторые растения выделяют терпены, пропитывая почву ядом и подавляя тем самым рост других растений. Сноска. Терпены – органические соединения, находящиеся в смоле хвойных деревьев. Конец сноски. Или алкалоиды, благодаря которым листва растений приобретает запах и вкус, отгоняющий насекомых, хищников и, кстати, детей. Или феромоны – вещества, которые растения используют для связи между собой. Когда на ель Дугласа нападали жуки, она выделяла специальное вещество, отпугивающее вредителей. Одновременно в иных, даже отдаленных частях леса, другие Ели Дугласа выделяли тот же самый феромон, реагируя на аллохимический сигнал тревоги, посланный деревьями, подвергшимися нападению вредителей. Те, кто полагает, что наша планета населена только животными, а растения лишь красивый зеленый фон, серьезно заблуждаются. В этом зеленом море ключом бьет жизнь. Растения передвигаются, изгибаются, поворачиваются. Отталкивая соседей, они стремятся получить как можно больше солнечного света. Их жизнь тесно переплетена с животным миром, от которого они успешно защищаются грубой корой или острыми шипами, ядовитым соком. Некоторым представителям фауны они позволяют себя есть, чтобы ускорить свое собственное размножение. Те разносят пыльцу и семена. Сложный, подвижный процесс жизнедеятельности растений не прекращал очаровывать Элли, но она знала, что большинство людей его не понимает. То, что вокруг бассейна были высажены ядовитые папоротники, ясно говорило о том, что создатели парка юрского периода были непростительно беспечны. «Какая прелесть, правда?» – не унимался Эд Реджис. «Смотрите, перед вами гостиница «Сафари». Посмотрев в указанном направлении, Элли увидела низкое, но внушительное здание. Наверху виднелись прозрачные пирамиды стеклянной крыши. Вот здесь вы все будете жить во время вашего пребывания в парке. Номер Гранта был выдержан в бежевых тонах, а плетеная мебель отличалась буйством разных оттенков зеленого, напоминающим о джунглях. Правда, отделочные работы еще не совсем завершились. В стенном шкафу были свалены пиломатериалы, а на полу валялись куски электрического провода. В углу комнаты стоял телевизор, на нем лежала... Табличка. Второй канал. Нагорье гипсилофодонтов. Третий канал. Территория трицератопсов. Четвертый канал. Тресина завроподов. Пятый канал. Страна хищников. Шестой канал. Пустыня стегозавров. Седьмой канал. Долина велоцерапторов. Восьмой канал. Пик птерозавров. Названия каналов вдруг показались Гранту неуместно игривыми. Он раздраженно включил телевизор, но на экране появились только какие-то полосы. Выключив телевизор, он пошел в спальню и бросил чемодан на кровать. Прямо над ней Алан увидел стеклянный потолок пирамидальной формы. «У тех, кто будет здесь жить», — подумал он, — «наверняка возникнет ощущение, что они спят в спальном мешке под открытым ночным небом, усеянным звездами. К сожалению, стеклянный свод необходимо укреплять прочными балками, поэтому на кровати лежит полосатая тень». Грант задумался. «В свое время...» Он знакомился с проектом отеля и теперь не мог припомнить, чтобы в конструкции стеклянной крыши были предусмотрены балки. Более того, они выглядели каким-то инородным, неуклюжим дополнением. Снаружи стеклянных панелей была установлена черная стальная рама, а к ней, в свою очередь, были приварены балки. Удивившись, Грант пошел из спальни в гостиную, где было окно с видом на бассейн. «Между прочим, папоротники вокруг бассейна ядовитые», — сказала Элли, входя в комнату. «А в комнатах вы ничего не заметили?» «По сравнению с проектом кое-что изменили». «Да, я тоже обратила на это внимание», — сказала она, расхаживая по комнате. Окна стали меньше, стекло они взяли закаленное, рамы стальные. Кстати, двери тоже стальные. К чему такие предосторожности? А забор видел, когда мы заходили на территорию? Грант кивнул. Отель был окружен со всех сторон стальной оградой. Толщина прутьев достигала сантиметров двух-трех, а высота четырех метров. Ограда была красиво обсажена кустами, ее выкрасили в зеленый цвет, подкованный чугун, однако никакие ухищрения не могли скрыть толщину и высоту крепких прутьев. «Знаете, а, наверное, ограждение тоже не было предусмотрено проектом», задумчиво сказала Элли. «Лично мне отель напоминает крепость». «Не беспокойся, сейчас...» Все у них узнаем, пообещал Грант, глядя на часы. Экскурсия начинается через 20 минут. Когда на земле царили динозавры. Они собрались в двухэтажном здании для гостей парка. Сквозь стеклянные стены виднелись балки и опоры из темной анодированной стали. Тут царил дух современных технологий, подумал Грант. Они прошли в небольшую аудиторию, внутри которой высилась действующая модель тираннозавра. Она угрожающе нависла над входом в выставочный зал. Рядом висела табличка «Когда на Земле царили динозавры?». Дальше располагались другие экспозиции «Что такое динозавр?» и «Мир мезозоя». Однако экспозиции не были закончены. Повсюду, на полу, тянулись провода и кабели. Дженнаро поднялся на сцену и подошел к стоящим там Гранту, Элли и Малкольму. В глубине сцены сидел Хэммонд, скрестив руки на груди. «Сейчас мы пойдем осматривать наш центр», — объявил Дженнаро. Голос его легким эхом разносился по комнате. Сотрудники мистера Хэммонда и он сам покажут вам все самым подробным образом, но прежде чем мы пойдем, я бы хотел напомнить, зачем мы здесь собрались и какое решение я должен принять.